Глава семьдесят седьмая. Аспирин и Бокомару. «Скажите мне, доктор, — спросил я Джулиана Касла, — как здоровье папы Манзан? А я почем знаю? Но я думал, что вы его лечите. Мы с ним не разговариваем», — усмехнулся Касл. «Последний раз, года три назад, он мне сказал, что меня не вешают на крюк только потому, что я американский гражданин». Чем же вы его обидели? Приехали сюда, на свои деньги выстроили бесплатный госпиталь для его народа. Папе не нравится, как мы обращаемся с пациентами вообще, — сказал Касл. Особенно, как мы обращаемся с ними, когда они умирают. В обители надежды и милосердия в джунглях мы напутствуем тех, кто пожелает перед смертью по боканистскому ритуалу. — А, какой это ритуал? — Очень простой. Умирающий начинает с повторения того, что очитается. Попробуйте повторять за мной. — Но я еще не так близко к смерти. Он жутко подмигнул мне. — Правильно делаете, что осторожничаете. Умирающий, принимая последнее напутствие от этих слов, часто и умирает раньше времени. — — Но, наверное, мы вас до этого не допустили бы, ведь пятками мы соприкасаться не станем. — Пятками? — он объяснил мне теорию Баконана насчет касания пятками. — А, теперь я понимаю, что я видел в отеле. Я рассказал ему про двух маляров. — А знаете, это действует, — сказал он. Люди, которые проделывают эту штуку, на самом деле начинают лучше относиться друг к другу, «И ко всему свету. Хм... Бокомару! Простите, так называют эту ножную церемонию, — сказал Касл. «Да, действует. А я радуюсь, когда что-то действует. Не так уж много вещей действует. Наверное, нет. Мой госпиталь не мог бы работать, не будь аспирина и бокомару. «Я так понимаю, — сказал я. Что на острове еще множество боканистов, несмотря на закон, несмотря на курюку, он рассмеялся. Еще не разобрались? В чем это? Все до одного на Сан-Лоренсо истинные баканисты, несмотря на курюку, понимаете?